Глава 67. Раунион. Воссоединение. Французский. Мэнди вертелась во все стороны и изумленно таращила глазенки, бурно и довольно громко реагируя на все, что видела, от туч надоедливых комаров и стаек охотящихся за ними птиц до чернокожих рабов на рисовых полях. «Дядя Дзо!» Закричала она, свесившись из повозки и неистово махая рукой. «Дядя Дзо! Дядя Дзо!» «Это не он!» Джем ухватил сестру за фартучек «Дядя Джо в Бостоне!» Мальчик быстро глянул на мать, и та с благодарностью кивнула. Некоторое время назад они с Роджером рассказали Джему и Жермену о рабстве, а потом подробно обсудили эту тему с сыном. «Мэнди, смотри!» Герман потянул малышку за руку, показывая ей огромную голубую цаплю, неодобрительно взирающую на них с заливного поля. Больше никто и словом не обмолвился о мужчинах и женщинах по другую сторону дороги, которые, несмотря на палящий зной, срезали желтоватые побеги крошечными серпами, согнувшись в три погибели. Подъезжая к городу, они увидели солдат континентальной армии. Ого, сколько солдат! Теперь мальчишки свисели с повозки, то и дело дёргая друг друга за рукав, приведя очередного удивительного зрелища. Сотни парусиновых палаток, таких малюсеньких, что в них едва мог уместиться один человек, надувались и сдувались от веющего с реки ветра, словно дышали. Из лагеря доносились ритмичные выкрики. Вдалеке, на небольшом участке вытоптанной земли, маршировали солдаты с мушкетами на плечах. Затем Маккензи проехали мимо двух пушек с прицепленными передками. тёмных, зловещих и готовых к манёврам. В зарядных ящиках лежали ядры и бочонки с порохом. Мальчишки потеряли дар речи от восторга. «Господи Иисусе!» Когда-то Бриана окончила церковно-приходскую школу и потому нечасто упоминала имя Божье всуе. суе. Вырвавшиеся помимо воли слова были скорее обращением к Богу, чем ругательством. Роджер покосился на жену. «Да уж», — сказал он, проследив за её взглядом. В музеях они кажутся такими безобидными. Роджер посмотрел на раскрывшие хрты мальчуганов и нахмурился, а затем с ироничной улыбкой вручил Бриане поводья. Надо их отвлечь. Усадив Мэнди на колени, он крепко обхватил её за талию и стал показывать на летящих белоснежных цапель и на призрачные очертания корабельных мачт в далёкой гавани. Бриана уже и не помнила, когда в последний раз бывала в городе. Едва на горизонте показался Чарлстон, она так разволновалась, что почти не замечала ничего вокруг. Заполненные квашеной капустой бочки с тяжёлым плеском подскакивали на ухабах, а когда колёса покатились по мощённым улочкам Чарлстона, плеск сменился непрекращающейся тряской. Бриана не могла думать ни о чём, кроме бочек. Она с ужасом представляла, как одна из них вываливается из повозки и разлетается на куски посреди дороги. И Мэнди. которую приходилось крепко держать. Наконец повозка остановилась. Бри обречённо подумала, что теперь ей вовек не избавиться от запаха квашеной капусты. Ноги казались ватными, как после долгого морского путешествия. Но главное — они приехали. Оставив повозку во дворе таверны, Бри, Роджер и дети пешком отправились в типографию. Широких и красивых улиц в Чарстоне хватало, однако предприятие Фергуса располагалось в деловом районе. ближе к окраине, на приятной улочке, с деревьями по обеим сторонам дороги и парой торговых лавок. Повозкам здесь было никак не разъехаться. Роджер дал конюху таверны несколько пени, чтобы тот присмотрел за повозкой в их отсутствие, но всё же немного беспокоился за её сохранность. Правда, учуяв исходящий от бочонков запах, конюх отшатнулся и сплюнул на булыжники мостовой. А затем выразительно посмотрел на Роджера, мол, за такое жалких трёх пенсов явно недостаточно. Маккензи давно перестали замечать едкую вонь перебродившей капусты. Однако сейчас, шагая по улице, с любопытством принюхивались к запахам города, особенно к ароматам местной еды. Неподалёку протекала река, и в воздухе стояла аппетитная смесь из ароматов жареной рыбы чаудера, свежевыловленных солноватых устриц, зерна и цветов. Примечание. Чаудер. Густой суп из рыбы или моллюсков. О боже, креветки с мамалыгой. В животе у Брианы громко заурчало, и дети принялись хихикать. «Что такое мамалыга?» — спросила Мэнди, шумно втягивая носом в воздух. «Пахнет рыбой». Вымоченная в щелоке молотая кукуруза. рассеянно пояснил Роджер. Несмотря на голод, он с любопытством посматривал по сторонам на выкрашенные яркими красками дома. Голубые, розовые, жёлтые, словно цветные карандаши в коробке. В неё добавляют сливочное масло или подливку. «В щёлоке!» — хора махнули дети. «Примечание. Водный настой древесной золы, обладающий сильно щелочной реакцией». С самого младенчества им твердили, что нельзя и на пушечный выстрел приближаться к ведру с едким раствором, от которого слезились глаза. Иначе ужас, что будет. «Кукурузу тщательно промывают от чёлока, прежде чем перемолоть и подать к столу», успокоила их Бриана. «Вы сто раз её ели». Она посмотрела на Мэнди, а затем на Роджера. «Может, чего-нибудь перекусим?» «Нет», — отрезал Роджер. пересекая радостные вопли некоторых членов отряда. Он заметил, что Жермен аж позеленел от волнения. Казалось, беднягу вот-вот стошнит. «Сначала найдём типографию». Жермен лишь молча сглотнул и облизал пересохшие растрескавшиеся губы. Эта привычка появилась у него несколько дней назад. Бриана ласково тронула его за плечо. «Джас вепрест», — сказала она. Тревога на мальчишеском лице ненадолго развеялась. «Тетя Бри, ты же девочка!» Он страдальчески закатил глаза. «А значит, должна говорить «Джесуэ Прэст». «Прэст» — форма женского рода, прилагательного «прэст». Французский «Джесуэ Прэст» — «Я готов». «Ты меня не заставишь», — засмеялась она. «Это здесь». Джем резко остановился, показывая пальцем на другую сторону улицы, где стоял маленький кирпичный дом с синими стенами и ярко-фиолетовыми ставнями. и дверью. В большой витрине были выставлены десятки книг, а над входом висела табличка с аккуратно выведенными буквами «Фергус Фрезер» и «Сыновья», «Типография» и «Книги». «Мэхот», — прошептал Жермен. «Сыновья?» — озадаченно спросил Джем. «Жермен и его младшие братишки», — пояснил Роджер. Сердце его на миг замерло, а потом пустилось вскачь. хотя голос звучал буднично и ровно. Он взял Жермена за руку. «Мы с тобой зайдём первые». Ветер поменял направление. Из открытой двери на них вдруг пахнуло чернилами и раскалённым металлом. Вдохнув окутавшее их невидимое облако, Жермен закашлялся. И продолжал кашлять, пока на глазах не выступили слёзы. Роджер подумал, что едкий запах был не единственной тому причиной. Он легонько похлопал мальчика по спине ты как в порядке жермен кивнул но ответить не успел за спиной у роджера послышались торопливые шаги по мостовой и в следующее мгновение Фергус с криком жермен сжал сына в объятияхмонфис му мон бб сынок мой малыш французский бб эмоции на лице жермена сменялись так быстро изумление Радость притворное возмущение, что Роджер с трудом успевал их считывать. Однако в истинных чувствах мальчика сомневаться не приходилось. Сначала он прижался щекой к отцовской груди, затем зарылся лицом в его потёртый жилет и разрыдался от облегчения. "Ну, конечно, ББ", ласково сказал Фергус, чьи щёки тоже были мокрыми от слёз. Отстранившись, он с улыбкой оглядел сына. "Ты уже взрослый парень". Но когда я смотрю на тебя, то всегда, всегда вижу того же малыша, каким ты был при рождении». Фергус вынул из кармана заляпанный чернилами носовой платок, пухлого слюнявого кроху. Добавил он, сморкаясь и сияя улыбкой. Все засмеялись, включая оторопевшего было Жермена. «Что тут происходит? Жермен?» Взметнув юбками, Марселе выбежала из дома и бросилась обнимать блудного сына. Услышав позади всхлипывание Брианы, Роджер подошел к ней и крепко взял за руку. «Мам, что? и Физи! Физи, беги скорее сюда! Жермен приехал!» Круглая личика Джоан раскраснилась от возбуждения. Она на мгновение скрылась в доме и тут же появилась вновь, таща за руку младшую сестренку. Чья-то маленькая ручка подергала его за штанину, и Роджер глянул вниз. «Это еще кто?» Обхватив отца за ногу, Мэнди из взирала на кучу Малу из плачущих и смеющихся людей. «Родственники», — снисходительно объяснил Джем. «В общем, тоже наша семья». «Наконец-то мы в безопасности», — подумала Бри, едва завидев типографию. «В последующие часы это ощущение только усилилось». Вызванная их приездом суматоха вскоре улеглась. За ней последовали более мелкие и прозаичные события. Краткий обмен новостями, задел для будущих бесед, умывание с дороги, деловитая кутерьма с приготовлением ужина, веселая кутерьма с его поглощением. Половина присутствующих сидела за столом, а остальные под ним, хихикая над тарелками риса и красной фасоли. Затем снова умывание, перемена одежды и пеленок, и отход ко сну. Жар от множества тел и плавильного котла постепенно вымещался предвестником мирной ночи, прохладным ночным бризом с реки, который продувал дом насквозь, проникая через открытую заднюю дверь и вылетая из передней. Как только дети легли, взрослые собрались в крошечной гостиной, чтобы отпраздновать воссоединение за бутылочкой хорошего французского вина. «Где вы его раздобыли?» спросил Роджер после первого глотка. Он поднял бокал, любуясь рубиновым мерцанием в свете очага. «Я не пил ничего подобного с тех пор, как…» «Впрочем, не уверен, что вообще когда-либо пил такое превосходное вино». Марсель и Фергус заговорщически переглянулись. «Тебе лучше не знать», — ответила она, смеясь. «Но там еще немного осталось, так что пей на здоровье». «Сахтанмо». «Разумеется». «Конечно, французский», — кивнул Фергус, приподнимая бокал в сторону Роджера. «Ты ведь вернул домой нашего блудного отпрыска. За это я готов хоть искупать тебя в вине, только скажи». «Не искушайте». Роджер неспешно отпил из бокала, закрыв глаза от наслаждения. Его усталое лицо заметно расслабилось. Бри почти не притрагивалась к вину после похорон Эми Хиггинс, Запах винограда неизменно вызывал болезненные воспоминания о часах, проведённых среди лос мускодина, а цвет красного вина был до жути похож на цвет свежепролитой крови в лучах заката. Однако сейчас рубиновый напиток, казалось, проникал в каждую клеточку организма, смешиваясь с её собственной кровью. По телу разливалась приятная нега, а связанные с поездкой тревоги чудесным образом улетучились. У них получилось. Пока что, мелькнула скептическая мысль, но Бри от нее отмахнулась. На данный момент они в безопасности и вместе. Жерман не отправился в кровать с Джемом, Мэнди и сестрами. Свернувшись калачиком возле мамы и положив голову ей на колени, он крепко спал. А Марсали ласково гладила его спутанные светлые кудри. Лицо ее светилось такой нежностью, что убри в сердце. Она машинально прижала руку к груди. Нет, всё в порядке. Спокойное, размеренное ток-ток, ток-ток звучало почти убаюкивающе. Но тут из колыбели рядом с Фергусом раздался пронзительный плач, и сон как рукой сняла. Повинуясь безотчётному материнскому инстинкту, Бриана резко выпрямилась. «Стоит одному заплакать, как другой мигом подхватывает!» вздохнула Марсали, расслабляя шнуровку корсета. «Бри!» не подержишь мой бокал. Тонкое стекло ещё хранило тепло от очага и рук Марсели. Бряна с лёгкой завистью наблюдала, как Фергус передаёт жене пищащий комочек и ныряет в колыбельку за вторым. "Этот мокрый", заявил он, держа кроху на вытянутых руках. "Я его переодену". Поставив вино, Бри взяла малыша у Фергуса, который с готовностью передал ей сына и вновь уселся за стол с бокалом в руке. и счастливой улыбкой на лице. На полке лежали чистые пеленки и маленькая жестяная баночка с мазью, пахнущей лавандой, ромашкой и овсяным толокном. Бри улыбнулась, сразу распознав мамину версию крема от опрелостей. «И кто тут у нас?» Она отогнула кончик одеяла, под которым обнаружилась маленькая круглая личико сонного младенца с темно-русым пушком на макушке. сказал Фергус и кивнул на свёрток в руках жены. А у Марселя Александра. «Привет, малыш!» проворковала Бри. Младенец сосредоточенно зачмокал губами и начал извиваться, пытаясь выбраться из пелёнок. «Ком и сова!» «Как дела, французский?» «Уа!» «Говоришь, не очень?» «Что ж, попробуем всё наладить!» Несмотря на дикую усталость, Никто не хотел расходиться. Бряна чувствовала, как сон медленно ползет вверх, от гудящих ступней к ноющим икрам и коленям, словно укутывая ее теплым одеялом. Наконец обсудив текущее положение дел в Ридже, а также здоровье всех членов семьи и домашних питомцев, гости поведали о цели своего визита в Чарльстон. В основном мы здесь из-за Джермена, сказал Роджер, с улыбкой переводя взгляд со спящего мальчика на Марсели. Мы просто не могли не приехать. Тем более после твоего письма. Кстати, он покосился на Бриану. Джейми вроде должен был прислать вам записку. Марсель вопросительно посмотрела на Фергуса, но тот лишь махнул рукой, мол, ничего существенного. Прочистив горло, Роджер продолжил. К тому же мы всё равно проезжали мимо. Направляясь куда? Поинтересовался Фергус. Он лениво развалился на стуле, полуприкрыв глаза. Из очага дым от сырых дров. Бриана впервые видела его таким спокойным и расслабленным. «Саванну», — ответил Роджер с оттенком гордости. И на душе у бряны стало тепло, как от печки. Бри получила заказ. Написать портрет жены одного богатого негацианта по фамилии Брамби. Одна из бровей Фергуса слегка дёрнулась. «Поздравляю, Масо!» «Сестра, французский». «Саванну, говоришь?» «Это часом не месье Альфред Брамби». «Он самый?» – удивилась Бриана. «Ты с ним знаком? Или что-нибудь о нём знаешь?» «Постоянно вижу его имя в порту, на всех бочках и ящиках, следующих из Саванны в Филадельфию и Бостон. Он возит патоку из Вест-Индии, поэтому денег у него куры не клюют. Так что можешь назначать любую цену, Брамби заплатит, не глядя». Бриана перекатывала на языке глоток вина, наслаждаясь слегка терпким вкусом. «Надо полагать, возит исключительно контрабандой?» «Ну, большая половина груза заводится официально», — Фергус пожал плечами с изяществом истинного гала. «Закон всё ещё позволяет импортировать в колонии патоку. Разумеется, при условии выплаты пошлины. А там, где пошлины...» «Там и контрабандисты», — закончил за него Роджер, негромко рыгнув. «Прошу прощения. Получается, Брамби...» одновременно занимается импортом патоки и ее контрабандой. «Миуи», — смеясь, подтвердила Марселли. «Он выплачивает пошлину за бочки с маркировкой патока, а бочки, на которых написано «соль, рыба или рис», пропускают без оплаты, пока таможенному инспектору не придет в голову к ним принюхаться». «А ему не придет. Месье Брамби хватает ума откупаться от досмотра», — подытожил Фергус. Затем пошарил рукой под невысоким столом и достал еще одну бутылку. На этот раз без этикетки. «Кстати, насчет запаха». Он покосился на Роджера. «Не хочу никого обидеть, но...» «Это квашеная капуста», — виновата сказала Бриана. «Кстати, насчет контрабанды». Она смущенно кашлянула. На протяжении всего путешествия ее постоянно мучил страх, что бочки могут разбиться, протечь, вывалиться на землю или вызвать нежелательный интерес у военных патрулей. Но отец оказался прав, никто не хотел к ним приближаться. И неудивительно. Теперь благополучно прибыв на место, досыта наевшись и до полупьянно напившись, Бриана испытывала некоторую гордость за успешный исход авантюры. Когда Роджер упомянул количество привезенного золота, Фергус беззвучно присвистнул и обменялся с Марсалей ввстревоженными взглядами. «Паз знает, как это опасно», — торопливо добавила Бри. «Он не хотел бы вас втягивать, но...» Пфф, легкомысленно фыркнул Фергус, вытаскивая пробку из бутылки. «В наше неспокойное время трудно найти безопасное занятие. Однако если уж погибать, то хотя бы за что-то стоящее. А если это еще и весело, тем лучше». Марселя сдержанно кивнула. Только по ее лицу пробежала тень сомнения. «Я помогу», — заверил Роджер. «Надеюсь, меня-то никто не заподозрит в торговле оружием». «Роджер собирается пройти обряд рукоположения», — пояснила Бри, заметив их озадаченные взгляды. Когда речь заходила о призвании мужа, она всегда испытывала любовь, гордость и... страх. «Это вторая причина, по которой мы приехали в Чарлстон. Ему нужно будет выдержать экзамен перед Советом священников, чтобы подтвердить своё право на сан». «Боюсь, три дюжины ружей, украденных у британского флота, заставят Пресвятырии усомниться в моральных качествах Роджера. Если, конечно, его поймают с поличным», — сказал Фергус, покатываясь от смеха. «Почему именно у флота?» — удивилась Бри, сонно оглядывая вереницу пустых винных бутылок на столе. «Потому что только у них есть в запасе такое количество оружия. Они ведь не используют его постоянно». объяснила Марселе, пожав плечами с не меньшим, чем у мужа, изяществом. Галлийским или гайским, пронеслось в затуманенном сознании Бри. «А если нет, мы поищем в другом месте». Фергус церемонно налил всем вина, отставил бутылку и поднял свой бокал. «За свободу, в Мишах!» «Мои дорогие французские!» «Да здравствуют капусты и мушкеты!» Бриана с детьми спали мёртвым сном, распластавшись на полу чердака, словно жертвы чумной эпидемии, которая внезапно застигла их среди бочек с лаком и сажей, стопок книг и брошюр. Несмотря на усталость, волнение от долгожданной встречи и впечатляющее количество выпитого вина, Роджер не спешил засыпать. Не потому что не мог. По-прежнему ощущая тряску фургона и тяжесть поводьев, он будто впал в гипнотический транс. Готовый нырнуть в призрачную, неторопливую круговерть из рисовых полей, птичьих стай, мощёных улочек и листьев. Однако стойко держался, желая продлить этот момент как можно дольше. Цель. Или, если угодно, призвание. Возможно, нескромно считать, что уже нашёл своё. если оно у обычных нормальных людей? Как служитель Бога, Роджер свято верил. Предназначение есть у каждой души, и каждый должен его найти и исполнить. Он вдруг осознал всю важность и ценность этой веры, и невероятное чувство покоя наполнило все его существо. Сохранить бы подобное ощущение навсегда. Но плоть слаба. Вопреки устремлению духа, Роджер незаметно погрузился в сон, растворяясь в ночи, дыхании спящей жены и детей, мраке потухшего очага и отдаленных звуках маршей.